Трагический кардебалет. После первого укола Горькому делают второе впрыскивание. Он не сразу на это согласился. Пешкова. Когда Липа об этом сказала, А.М. отрицательно покачал головой и произнес очень твердо. «Не надо. Надо кончать». Крючков вспоминал, что впрыскивания были болезненны. И хотя Горький не жаловался, но иногда просил его отпустить. Показывал на потолок и на двери как бы желая вырваться из комнаты. Будберг. Он колебался, затем сказал. «Вот здесь нас четверо умных», — поправился. Э, «Не глупых людей. М.И., Липа, Левин, Крючков. Давайте проголосуем, надо или не надо». Крючков и Пешкова тоже вспоминают об этом странном голосовании. Конечно, все голосуют «за». И вдруг мизансцена меняется. Появляются новые лица. Они ждали в гостиной. К воскресшему Горькому входят Сталин, Молотов и Ворошилов. Членам политбюро уже сообщили, что Горький умирает. Они приехали и спешат проститься. Будберг, Члены политбюро, которым сообщили, что Горький умирает, войдя в комнату и ожидая найти умирающего, были удивлены его бодрым видом. Где-то за сценой Генрих Егода. Он прибыл раньше Сталина. Вождю это не понравилось. Черткова. В столовой Сталин увидел Генриха. «А этот зачем здесь болтается? Чтобы его здесь не было!» «Ты мне за все отвечаешь головой!» — сказал он Крючкову. Генриха он не любил. Ягода почти свой в доме писателя. Недаром Липа, всесильного руководителя карательных органов, называют просто Генрих. Но при Сталине Генрих тушуется. Сталин же ведет себя в доме по-хозяйски. Шуганул Генриха, припугнул Пепекрю. Сталин удивился, что так много народу. «Кто за это отвечает?» «Я отвечаю», — сказал П.П. «Зачем столько народу? Вы знаете, что мы можем с вами сделать?» «Знаю. Почему такое похоронное настроение? От такого настроения здоровый может умереть». «Ну а сколько было народу, если не брать в расчет врачей и прислугу? Возле Горького только его семья. Плохая или хорошая, но это его семья. Сталин членом этой семьи не был». Пешкова Через некоторое время, после первого впрыскивания камфоры, Алексей Максимович поднял голову, снова открыл глаза, причем выражение лица его необычайно изменилось. Оно просветлело, стало таким, как бывало в лучшие минуты его жизни. Он опять подолгу посмотрел на каждого и сказал, «Как хорошо, что все свои, все свои люди». Так бы вот и умереть. Да, может, он, как и Егор Булычев, не на своей улице жил. Но любил то он многих, и его любили. Да, путанная была жизнь, с постоянными переездами, со всей семьей, с врачами. Из Сарента в Москву, из Москвы в Соренто. потом Сталин запер в СССР. В Крыму климат не хуже. И Сарента чудесный городок на берегу Неаполитанского залива, где море смеется под солнцем. Остался вдали. Вспоминает писатель Илья Шкапа. Окружили. Обложили ни взад, ни вперед. Непривычно сие. Это сказал Горький осенью 1935 года в кабинете дома на Малой Никитской, готовясь к отъезду в Крым. Но вот он, последний час. Все-таки все свои вокруг. Пешкова, мать двух его детей. Правда, обоих уже нет. Младшая Катя умерла в младенчестве. Максим умер год назад при очень загадочных обстоятельствах. Будберг он любил ее страстно, ревниво, особенно когда она не жила в его доме постоянно, как в Петрограде, в квартире на Кронвергском проспекте, а бывала наездами. Крючков в последнее время он прятал от него письма и разную лишнюю информацию, то есть был как раз одним из тех, кто его окружил и обложил. И все равно свой, еще с петроградских времен Липа, Тимоша, Соловей Ракитский Так бы и умереть. Зачем ему делали второй укол камфоры? Хозяин едет, и свои становятся только кардебалетом. Будберг в это время вошел, выходивший перед тем Крючков, и сказал: только что звонили по телефону. Сталин справляется. Можно ли ему и Молотову к вам приехать? Улыбка промелькнула на лице А.М. Он ответил: пусть едут, если еще успеют. Будберг. Потом вошел Спиранский со словами «Ну вот, А.М. Сталин и Молотов уже выехали. Окажется, и Ворошилов с ними. Теперь уже я настаиваю на уколе камфоры, так как без этого у вас не хватит сил для разговора с ними». «Позвольте, ведь только что врачи сказали жене, что дальнейшее вмешательство бесполезно». Только что посовещавшись, и Спиранский не мог оставаться в стороне, они согласились не мучить больного понапрасну. «Уже я настаиваю». После этого голосование, которое предложил Горький, выглядит по-другому. Не разыгрывал ли старик комедию, трагикомедию? Не пародировал ли таким образом тайные заседания ЦК с коллективными голосованиями? Не издевался ли Горький таким образом над апофеозом казенщины, в которую хотели превратить его смерть? Старик — прозвище Горького среди молодых писателей. В семье его называли ласково-насмешливо Дука. Старик — одна из лучших пьес Горького. В ней хитрый и коварный старец, похожий на персонажа повести Достоевского «Село Степанчиково» и его обитатели Фому Опискина, пытается обмануть обитателей имения. Есть образ старика и в одном из лучших рассказов Горького 20-х годов «Отшельник», где герой проповедует всеобщую любовь и жалость к людям. Вообще образ старика, то злого, то доброго, но неизменно знающего о людях нечто такое, чего они сами о себе не знают, начиная с Луки в пьесе «На дне», сопутствовал Горькому всю жизнь.